Глава 12. Предполагаемые мотивы убийства до Додиани да выстраивались в очень длинный ряд, из которого можно было видеть несколько основных. Первый, конечно же, с целью ограбления. Подозреваемых у следствия трое – домработница Лали, любовник Изабеллы Давид, антиквар Соломон и кто-то еще. Учитывая заключение экспертизы, этот «кто-то еще» Мужчина нормального телосложения, ростом от 180 до 190 сантиметров и весом около 85 килограммов, который носит обувь 45 размера. Второй мотив для убийства – обида. Личная неприязнь, месть, что-то вроде грозной вендетты или, скажем, зависть за то, что и забыла, устроилась в жизни весьма удачно, в отличие от них. Подобные шекспировские пьесы разгораются на каждом шагу. Убийцей в данном случае мог быть любой из соседей, любой, потому что душа человека потемки. Под подозрением остаются те же Лали, Давид или кто-то еще. Не следует забывать, что Лали и Давид травили Изабеллу настойка Беладонны. Ты думаешь, Лали не могла толкнуть свою хозяйку так сильно, что та ударилась головой о камин, в результате чего отправилась на тот свет? Поинтересовался Гиви Михайлович Улада. И сам же ответил, «Еще как могла. Не стоит недооценивать женщин, лейтенант. Ты послужи с моё, тогда поймешь, что нет ничего, на что не могла бы способна даже слабая беззащитная женщина. В любом случае, нужно будет проверить все версии, а также алиби подозреваемых. Кстати, я говорил тебе, что побывал в лицее?» «Нет, не говорили Батаногиве. Узнали что-нибудь?» Вы ничего конкретного. Телефон, с которого звонили и забыли, находится в приемной директора, на столе у секретарши. Звонок был в четверть шестого. Самой секретарши на месте уже не было. Она уходит домой в пять часов вечера. Заместитель директора давно знаком с до Диане. Они часто общались. Лицей снабжал ее частными учениками. Он утверждает, что в последнее время звонил и забыли несколько раз но не помнит, в какой день это было. Тут вообще-то дело в том, что любой человек мог войти в приемную и воспользоваться телефоном. С этим еще надо разобраться. Ладно, сходи, передай, пусть отведут Давида Шенгелия в свободную комнату для допросов. Гражданин Шенгелия, вы понимаете, почему вы здесь? Голос старшего следователя заставил Давида вздрогнуть. Словно очнувшись от забытья, он такой бледный, испуганный, жалкий, сперва воровато огляделся по сторонам, а потом взглянул на пожилого следователя и его молодого помощника. Нет. Вы задержаны на 48 часов по подозрению в убийстве. Вы признаете свою вину в смерти забыла до да Соседи забыла, не обманули лейтенанта, описывая Давида как интересного кореглазого мужчину высокого роста. Спортивного телосложения, с волосами кудрявыми и черными, как смоль, безупречными чертами, достойными обложки глянцевого журнала, и легкой небритостью лица. Неудивительно, что аристократка запала на этого мачо и, окончательно потеряв самообладание, решила отдать шанс внезапно разбуженным чувствам, чтобы насладиться последним праздником своей жизни. Послушайте, вы должны мне верить, я не убивал Белунь, не убивал. Залепетал мачо, испуганно заерзав на стуле. «Вы сами себе подписали приговор, когда подались в бега, гражданин Шенгелия», произнес следователь холодным тоном. «Значит, думали пересечь на микроавтобусе пограничный пост и затеряться в Армении? Человеку-невиновному нет надобности скрываться от полиции». Задержанный обреченно закрыл потемневшие глаза, а потом произнес. Когда я узнал, что случилось было, то сразу понял, что меня могут обвинить в преступлении. Я слышал, когда убивают женщин, вы всегда в первую очередь подозреваете ее мужа. А почему вы называете себя мужем? Забыла до да Диани? Вы же не состояли с ней в официальном браке. Ну да, потому что мы еще не расписались, но мы просто не успели. Как бы оправдываясь, объяснил он. До тех пор, пока... «До тех пор, пока вы не заключили брак», – вставил Лада, Мы просто вымогали деньги у бедной женщины, пользуясь ее добрыми чувствами к вам». Задержанный невольно опустил глаза под проницательным взглядом следователя. Тот задумчиво стучал пальцами по столу, отбивая какой-то ритм. «Когда вы последний раз видели ее живой?» – спросил он. «В воскресенье, двенадцатого числа, днем. Я как раз уходил по делам». «Соседи слышали, как вы ссорились с забылой, гражданин Шенгелия? Поподробнее об этом, пожалуйста». «Да ничего особенного. Пустяки». «Вы скандалили из-за денег и свали, язвительно произнес Лада, вмешиваясь в разговор. «Ну хорошо. Да, из-за денег». Признался он и суетливо поправил волосы своими красивыми холеными руками, не знавшими физического труда. «Проклятые деньги!» «Они были нужны мне. Надо было срочно вернуть долг. Вот я и поехал в казино Шангрила. Надеюсь, что хоть в этот раз мне повезет и, наконец-то, смогу отыграться. Но, как назло, шарик на рулетке падал не туда, куда надо. И я все проигрывал и проигрывал, но все равно продолжал играть. Знаете, как трудно удержаться, когда в крови кипит адреналин, а азарт заглушает голос рассудка». И, в конце концов, Должен же после череды проигрышей последовать выигрыш. «Как долго вы находились в игровом заведении?» Перебил его Гиви Михайлович. «Не знаю», – покачал головой Давид. «В казино ведь ни часов нет, ни окон. Там не знаешь, что происходит снаружи. Солнце на небе или луна. Когда вышел на улицу, понял, что провел там почти двое суток. За игрой время всегда пролетает незаметно». «Вы хотите сказать, что 13 числа этого месяца с 9 до 10 часов вечера вы все еще сидели в казино и делали ставки?» Сдвинув брови, спросил следователь. «Да, именно так. С вечера до рассвета и с утра до ночи. Кстати, там везде есть камеры наблюдения, если что», произнес Давид и с надеждой посмотрел на лейтенанта, словно тот мог подтвердить это. «Так...» сказал следователь ровным голосом, отмечая что-то на бумаге. «Мы проверим ваше алиби. И если оно подтвердится, то это будет тем самым редким случаем, когда страсть к азартным играм поможет избежать более сурового наказания». Он бросил взгляд на Давида. Тот сидел, скрестив под столом свои крепкие ноги, на удивление обутые в небольшие для такой фигуры туфли. Почти миниатюрные, как у японок. «Да уж», – с досадой подумал следователь. Это точно не сорок пятый размер. Случайно он обратил внимание на обувь своего помощника и сощурил глаз. Да, тут и лыж не надо. Можно смело с горы лететь без специального снаряжения. В общем так, гражданин Шенгеля, произнес он вслух, вам в любом случае светит срок за то, что вы с вашей сообщницей, гражданкой Лали Беридзе, покушались на жизнь до Диани. Токсин? который содержится в Беладуне, может быть смертелен для человека. Впрочем, вам это хорошо известно. Нет, я ничего об этом не знаю. Ну как же вы не знаете? Следователь поднял брови. Не в ваших интересах начинать давать показания с вранья. Ваша честность будет учтена в суде. Мне нечего сказать. Он покачал головой. Гражданин Шенгеля, В поисковой системе мобильного интернета сохранился ваш запрос о приготовлении настойки из этого растения. Это ведь вам принадлежала идея с отравлением, не правда ли?» Задержанный поднял глаза и произнес дрогнувшим голосом. «Это вам Лали, так сказала?» Следователь кивнул. Мужчина посмотрел на него с отчаянием. «Она врет, ей-богу врет! Она сама все придумала, подлая! Понимаете, Так вышло, что мы с ней состояли в отношениях. Нет-нет, ничего серьезного, просто легкомысленные отношения. Ну, знаете, такой сиюминутный порыв и больше ничего. Но эта Лали была от меня без ума, втюрилась по уши, как мартовская кошка. Дешевка, что она могла мне дать? Оправдывался он, но оправдание его выходило неловким, спутанным. Так и запишите у себя, что это она хотела устранить соперницу, клянусь, я тут вообще ни при чем. Следователь молчал, взвешивая каждое слово мужчины. Его брови собрались у самой переносицы в жесткую складку. «Но ведь и вы в конечном итоге мечтали избавиться от Изабеллы?» «Я? Не мечтал? Да, конечно, была держала меня?» Он выразительно жал кулак. «Она была домашним тираном и не терпела, когда ей кто-то перечил. Но вы даже не представляете, как она любила меня!» Я жил с ней, как у Христа, за пазухой. Была заботилась обо мне, исполняла все мои желания и решала любые проблемы. Скажите, разве я мог после этого убить ее? Какой мне в этом смысл? Я теперь и жить не знаю, как после ее смерти. Я проиграл все деньги, и мне даже некуда идти». «То, что он говорит, похоже на истину», подумал Геви Михайлович. Опустив голову, он изучал свою записную книжку, чтобы убедиться, что задал все интересующие его вопросы и зафиксировал важные пункты допроса подозреваемого. «Значит, получается, не убили, потому что любили, но только слегка отравили», – хмыкнул Лада. «А кто же тогда ее убил?» «Откуда мне знать?» – пожал плечами мужчина. «Может быть, это был Гия, пьяница, сосед сверху?» «У вас есть какие-нибудь основания его подозревать?» «Я не знаю». Несколько дней назад он приходил просить денег у Беллы. Я был дома и все слышал. «О, у меня их нет», – ответила она. «У меня теперь совсем нет денег. И знаете, Гия, если бы они у меня даже и были, я бы вам не дала. Потому что, во-первых, я никому не даю взаймы, но вам, Гия, я особенно бы не дала, не дала бы, чтобы спасти вас, не дала бы потому, что вам нужно только одно – бутылка». Я одарила его таким взглядом, что он, наверное, тут же осознал свое полное ничтожество в ее глазах. В тот момент этот пьяница не сдержался, закричал на весь подъезд «Чтоб ты сдохла, ведьма!» С кулаками полез, потому что точно знал, у Беллы всегда водились стенки. Когда дверь за задержанным закрылась, Гиви Михайлович силой врезал кулаком по столу. Ручка покатилась и упала на пол. Он качнулся назад на кресле и переплел пальцы за затылком, отметив, какими жидкими стали волосы, и прикрыл глаза, чувствуя себя старым и уставшим. Проверка фактов подтвердила, что во время убийства Давид Шенгелия действительно находился в казино Шангрила, Хотя и не исключено, что он мог нанять киллера, а сам в этот момент чудесным образом оказаться за игровым столом на глазах десятков свидетелей. «Да уж, Альби просто идеальная». Комар носа не подточит. Но в таком случае не совсем ясен его мотив. Какую выгоду он приобретает в результате смерти своей благодетельницы?